126. И повелел ветрам затихнуть. Кто может повелевать ветрами? Кому повинуются стихии? Тому, кто подчинил в себе самом четыре элемента. Такие же бури происходят и внутри микрокосма. И также владыка своего микрокосма повелевает им успокоиться, уявить гармонию и прийти в состояние равновесия. Волею и приказом сознания устанавливается равновесие. Вот почему овладение спокойствием и равновесием в себе так значительно. Ибо спокойствие и равновесие – суть показателей власти, достигнутой духом в своем микрокосме, то есть над самим собою и тем самым над теми же стихиями вне себя. Равновесие – есть символ достигнутой власти. Потому и сказано, что спокойствие есть венец Духа или венец Победы в себе одержанный. А так как качество в себе беспредельны, то и степень власти утверждаемой расширяться может до беспредельности. Утвердим равновесие. Есть качества, без утверждения которых нельзя достигнуть желаемого. Без равновесия нет власти, ибо это синонимы и нами поставленные степень равновесия уявляют, ибо обличены властью. Власть Духа — понятие высочайшее, ибо власть в Духе и от Духа. Сие говорю я вам, дабы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир. Победил мир, победив себя, и к победе над собой призываю. Значение победы над собой прошу понять во всей глубине. Ибо победа над тремя в себе и победа над четырьмя в себе означает победу над тремя планами существования физическим, астральным и ментальным и четырьмя стихиями — земли, воды, огня и воздуха. Не надо вызывать на бой чудовищ, не надо уезжать в далекие страны, внутри имеются все враждебные и непокоренные элементы. Воистину враждебны и антагонистичны, и полны противодействия, пока не подчинены и овладениями не достигнуты. Можно сравнить с гидростанцией на бурной горной реке, когда обузданную энергию можно употребить во благо. Бесполезна энергии стихии до тех пор, пока не обуздана и как легко управлять ею и накоплять ее, когда мощная плотина воли твердо ограничивает ее проявление, собирая ее для расходования. А владение стихиями, как и все, лежит также в духе. Все в духе. При понимании этого сфера микрокосмоса становится чудесной лабораторией для опытов, работы и исследования мира тонких неуправляемых энергий. Лучше сказать всех и всяких энергий, ибо в человеке заключено все. Микромир, будучи отражением макромира, как капля воды из океана, содержит в себе все, что кроется в океане макрокосмическом. Чудесная лаборатория организма человеческого и не изучена. Даже низшие семи принципов физическое тело изучен лишь поверхностно и несовершенно. Как мясники подходят современные физиологи к тончайшему аппарату человеческого тела и хотят и видят в нем лишь то, что видит физический глаз. Но начать понимать функцию любого физического органа можно лишь двусторонне, то есть со стороны психической, сочетав два мира. Мир видимый и мир невидимый. Нельзя понять физического видимого человека без осознания невидимого человека, стоящего за ним. В совершеннейшей современной лаборатории можно разложить на мельчайшие частицы и исследовать тело величайшего художника и простого дровосека, но огромного духовного мира первого из них не найти. Методы современной науки для изучения микрокосма человеческого непригодны. Без понимания закона соответствий микро- и макромиров и их семеричного строения бесплодно будут все попытки двинуться дальше. Итак, три и четыре в одном есть формы его уявлений. Овладение этими формами есть овладение их энергиями, которые совершенно в сущности своей одинаковы, как внутри человека, так и у не его, ибо текут неостанавливаемым потоком через все три его тела в форме четырех стихий, элементы которых сегодня в нем, а завтра в земле, воздух и материи его окружающей. То, что в нем, тоже и вовне. И то, что повинуется ему в нем, так же легко повинуется и подчиняется ему вне Его. Свою материю, материю своего микрокосма, во всех ее видах и степенях себе, подчинивший в своем микрокосме, тем самым уже подчиняет и устанавливает власть свою над всем и всякой материей в мире внешнем, ибо в человеке заключено все. Равновесие надо понять, ибо это символ. Могущество.